Глава 21. Книги, карты и домыслы. Проснулась Ирвелин с рассветом, когда вагон сухопутного ворона покрывался лиловым сиянием. Когда граф открыла глаза, то обнаружила, что лежит вдоль всей скамьи, а вместо подушки в ход шло свернутое пальто. От твердой постели тело ломило. Кое-как поднявшись, Ирвелин приняла сидячее положение и протерла заспанные глаза. Многие пассажиры первого вагона Вышли на ночных станциях. Кто вдали не пуха, кто волоправдали. Граф в шляпе был еще здесь и уплетал завтрак в виде двух вареных яиц. Ирвелин вынула из рюкзака бутылку воды, чуть смочила волосы и пригладила их. Пара капель на лицо, один жадный глоток, и она была готова проживать новый день. От завтрака в поезде она отказалась из-за совершенного отсутствия аппетита. Воспоминания о событиях минувшего дня пришли к ней сразу после пробуждения. Только сейчас, спустя 8 часов сна, они не пугали Ирвелин так, как пугали ночью. Теперь ей казалось, что все навалившиеся на нее проблемы можно решить. Да и не проблема это вовсе. Так, недоразумение. Главное, Ирвелин знала, что ни в чем не виновна, и она сможет это доказать. И для начала всей компании ей необходимо отыскать Августа. Ирвелин вышла на нужной станции, когда солнце уже скрылось за облаками. От станции до города вела мощная тропа. Они Ирвелин и зашагала вместе с остальными пассажирами. По обе стороны от тропы расстилались болота, покрытые тонкой ледяной коркой. Ноябрь на юге Графиории был теплее, но даже здесь высохшие от холода камыши уже утопали в снегу. Над головой Ирвелин пролетел левитант. Видно, один из пассажиров очень спешил и не хотел толкаться на узкой тропе с остальными. Провожая его взглядом, Ирвелин вспомнила августа, Тот летал куда грациознее и всегда двигал ногами, имитируя пеший ход. Его поиски она начнет с таверны Косой Левитант, что на круглой площади под названием Тюфяк. Ирвелин помнила историю об этом месте, про агрессивность таев и их пренебрежение к чужакам, но выбора у нее не было. Раз там она сможет узнать, где искать Августа, значит, пойдет именно туда. С того дня, как Ирвелин уехала с Забучих земель, город изрядно посерел. Поздняя осень не пощадила юг. Бесцветное небо, голые лиственницы, повсеместно замерзшая глина и грязь. Казалось, низкие дома еще ниже просели в земле, словно вожившей трясине. Поглядывая на шатающиеся указатели, Ирвелин шла по облеклым улицам и надеялась, что нужная ей таверна уже работала. Круглая площадь с горцующим Великим Олом оказалась самым оживленным местом в это время суток. Туда-сюда шныряли повозки с зерном луком, Их колеса то и дело застревали в кучах из снега и грязи. Здесь Ирвелин увидела и компанию отражателей, которые заполонили центральный помост. Они стояли вокруг памятника и размахивали руками. Какому-нибудь иностранцу могло бы показаться, что эти графы практиковали синхронное дирижирование. Но Ирвелин была не иностранцем, а потому с первого взгляда установила, что отражатели занимались созданием монолитного купола. Вероятно, задача купола — заключалась в защите монумента от внешних воздействий. Подойдя ближе, Ирвелин убедилась в своей правоте. Действительно, копыта лошади и длинные кисти великого ола, придерживающие поводья, выцвели, и неясно, то ли от солнечных лучей, то ли от постоянного поглаживания фанатично преданных ему графов. Песочный домик, затерянный среди прочих, с крохотной вывеской сбоку и залатанной наспех крышей, оказался той самой таверной косой левитант. Зайдя внутрь, благо таверна была открыта, Ирвелин осмотрелась. Здесь все было так, как и описывал Август. Кирпичный очаг, кочерги на петлях вместо картин, цепные люстры со свечами, деревянные доски от пола до потолка. Даже парочка посетителей, которые сгорбились над столом у камина, выглядели точь-в-точь точь, как пара разбойников, замышляющих облаву. Ирвелин спустила рюкзак с плеч, взяла его покрепче и приблизилась к стойке с разливным пивом. Бармена за стойкой не оказалось, и Ирвелин пришлось ждать. Прямо над ее головой висела одна из причудливых люстр. Сейчас свечи на ней не горели, и от того вид у люстры был довольно угрюмый. Застывший воск свисал с кованого обода, как сосульки свисают с крыш. С сомнением, разглядывая эти застывшие капли, Ирвелин сдвинулась правее. Так, на всякий случай. В таверну вошел новый посетитель. Мешковатые штаны и грубые ботинки выдавали в нем местного. Не снимая капюшона, посетитель прошел прямо к стойке. Быстрее бы бармен уже вернулся. Ирвелен не жаждала вступать в разговор с местными головорезами. Как только девушка подумала об этом, в проходе показался бармен — высокий лысеющий штурвал. Он нес огромные цистерны и чертыхался себе под нос. Опустив цистерны на пол, бармен выпрямился и с облегчением выдохнул, протирая фартуком взмокший лоб. Первым заговорил новый посетитель. «Как некрасиво!» Ирвелин же подошла раньше. «Вам письмо от госпожи Капы с пожеланиями скорейшего выздоровления». Бармен моргнул пару раз, снова протер лоб и лениво ответил. «Понял. Ждите». И опять ушел, шаркая ботинками. Ирвелин повернулась к наглецу, что столь легкомысленно отнесся к простейшей этике и уже намеревалась сделать ему замечание, позабыв, по-видимому, в каком месте находится, Но вдруг ее взгляд упал на белокурую прядь, вылезшую из капюшона графа. Наглец повернул к Ирвелин голову, и светлые, сильно отдаленные друг от друга глаза посмотрели прямо на Ирвелин. Прошло не менее дюжины секунд, прежде чем к двум графам вернулся дар речи. «Ирвелин, ты откуда здесь?» Со ошеломлением спросила Мира. Не снимая капюшона, она придвинулась ближе. Ирвелин еле удержалась, чтобы не разреветься прямо здесь, посреди сотни бутылок пива. Как она была рада ей! Конечно, Мира не Август и даже не Филипп, с которыми у Ирвелин успели сложиться более теплые отношения. Перед ней стояла Мира, взбалмошная и не всегда приятная. Однако, боже мой, как она была ей рада! «Вас ищу!» — ответила Ирвелин в воодушевлении. «А где Август и Филипп? Вы вместе?» «Да, вместе» прошептала ей Мира жестом, попросив говорить потише. К ним вернулся бармен и поставил на стойку две вместительные корзины. «Забирайте». «Тысяча благодарностей». Мира подхватила корзины и, не мешкая, двинулась к выходу. Ирвелин последовала за ней. «Куда ты идешь? Где вы пропадали? Почему ты так странно одета?» Ирвелин была готова взорваться от переполнявших ее вопросов. «И кто такая эта госпожа Капа?» Давай отойдем подальше от площади. Плохое здесь место графам из столицы языком трепать. Бросила Мира и устремилась вперед. С шумного тюфика они свернули в ближайший переулок. Предложив свою помощь, Ирвелин взяла у Мира одну из корзин. Ноша оказалась тяжелой. Что там? Еда, сказала Мира. Каждые два дня мы запасаемся здесь едой. Звучало так, будто обосновались они в какой-то дикой пещере. Мира, где вы находитесь? — спросила с беспокойством Ирвелин. Они зашагали по снежной каше безлюдной улицы, из-за чего скорость пришлось сбавить. Убедившись, что рядом никого нет, Мира ответила. «Мы остановились в особняке Дельфижини и Мауриш». Нельзя сказать, что эта новость обескуражила Ирвелин. Весь месяц ее посещали мысли об особняке. Только она полагала, что если уж тройка соседей там, в грозном доме Мауриш, то попали они туда по принуждению. Но Мира совсем не выглядела угнетенной. Я думала, на вас напали, похитили. Мира не дослушала ее и рассмеялась. И в той самой манере, которая так не нравилась Ирвилин. Чушь какая? Да кто нас мог похитить-то? Сквозь смех кинула она. Дай подумать, ответила Ирвелин с твердостью оскорбленного человека, давая понять, что смех был сейчас неуместен. Пособники госпожи Мауриш которая могла разыскивать вас за ложное обещание. Кто-то из девяти пилигримов. Так, ладно. Мира перестала смеяться и остановилась. Давай, когда выйдем к лесу, я тебе все расскажу, хорошо? К лесу пяти сосен графы вышли, когда солнце уже стояло в зените. И подошли они не к той убогой тропинке, по которой пробирались в лес месяц назад, а к тропе неожиданно цивилизованной. Как оказалось, до особняка Мауриш можно дойти нормальным путем сообщила Мира. Никаких колючих кустов, острых веток и жутких теней. Тропа была широкой и гладкая, а кустарники, плотной стеной выстроенные по бокам, защищали путников от холодного ветра. «Спрашивай», — отозвалась Мира, когда они углубились в самую чащу. «Что за странное послание ты передала тому бармену в косом левитанте о каком-то письме?» «Это наша кодовая фраза. Ее Август придумал». Он же договорился с барменом, который был не прочь подзаработать, о передаче еды. Здесь, на зыбучих землях, все знают друг друга и лишний раз показываться себе во вред. Помнишь ведь историю Августа? Вот и приходится строить из себя местных. А госпожа Капа — моя старшая сестра Капитолина. Для Кода необходимо было имя, и я предложила имя сестры. Она живет в Прифьевурге, и им там, в Прифьевурге, не особо с этим повезло. Моя сестра — страшная зануда. Так, о чем я? А, ну вот. Каждые два дня кто-то из нас ходит в таверну и называет кот, после чего получает еду. Ирвелин не знала, что у Миры есть родная сестра, и это откровение ее удивило. Мира больше походила на единственного в семье ребенка, капризного, упрямого, не идущего ни на какие уступки, и пока штурвал таратурила, Ирвелин осознала, что совершенно не знала эту идущую рядом девушку. Не знала о ее семье, о ее жизни до переезда в столицу, о причинах этого переезда. Выяснять все это сейчас — момент не самый подходящий. Поэтому следующий свой вопрос Ирвелин посвятила особняку. госпожи Мауриш, мы вернулись намеренно?» — продолжала Мира. «Помнишь, какую услугу она спросила с нас? Привести к ней графа по имени Пам Юнг. Так вот, Августу удалось встретиться с Паамом тогда, месяц назад, когда мы оставили его одного на зыбучих землях. И Паам, к изумлению Августа, сразу согласился вернуться в особняк». «Неужели? Представь себе!» И он вернулся туда, но сперва вместе с Августом отправился в правдель на поиски Нильса. Зачем Паам поехал искать Нильса? Ответы Мира, вопреки их изначальной роли, еще сильнее сбивали Эрвелин с толку. Когда Паам вместе с Августом узнал от Грифеля про телепата из рода Мауриш и ее невероятные способности, то отправился к ней на следующий же день. «Знаешь для чего?» — Мира усмехнулась. «Чтобы отыскать свою пропавшую сестру» совпадение. Паам искал сестру, Филипп, брата, но самое поразительное не это. Она остановилась посреди тропы и обвела Ирвелин взглядом, полным загадочности. Два сигнала, которые госпожа Мауриш смогла получить из сознания Нильса и сестры Паама, были одинаковыми. Долго разгадывать загадку Ирвелин не пришлось. Сестра Паама тоже из девяти пилигримов? Именно. Подмигнула ей Мира, и они продолжили идти в глубину леса. Сестру Паама зовут Милдред Юнг. Около года назад она переехала с Забучих земель в столицу, а этой весной она пропала. Перестала отвечать на звонки Паама, не отвечала на письма. Спустя месяц ее молчания Паам сам приехал в столицу. В съемной квартире на пьяной улице, где жила Милдред, ему никто не открыл. Соседи, а арендодатель тоже не в курсе, где она. Обращаться к желтым плащам Паам не стал. Вроде у него у самого за душой гладко. Мелкие мошенничество, грабежи и все такое. Из всей их семьи в живых остались только брат и сестра, поэтому только по Аму есть дело до да пропавшей Милдред. Эрвелин слушала Миру, а в ее воображении, параллельно с картинкой блуждающего по пьяной улице Паама Юнга, шла другая картинка. Она стоит на Робеспьеровской и смотрит в окно своей гостиной. Там, за занавесками, она видит двоих — Нильса и какую-то женщину. «Мира», — вклинилась Эрвелин, — «я видела Нильса». Он приходил ко мне домой. Штурвал развернулась к ней да так резко, что ее капюшон вихрем соскочил на плечи. Когда? Зачем? Выражение ее лица изменилось. Ироничная улыбка исчезла, лоб покрылся складками, а зеленые глаза забегали по Ирвилин, будто где-то на ее пальто были написаны ответы. То ли из женской солидарности, то ли из чувства сожаления к этой вмиг растерявшейся девушке, Ирвелин решила рассказать о встрече с Нильсом сначала мире. Ирвелин давно поняла, что этих двоих связывало нечто большее, чем обычная соседская дружба. А потому историю ее непростого диалога с Нильсом она постаралась донести как можно более аккуратно, обойдя стороной свое личное суждение об этом графе. Мира слушала внимательно и не перебивала. Когда Ирвелин закончила, вдалеке легкой поступью промелькнул олень, но никто из девушек его не заметил. Какое-то время они шли молча. Ирвелин старалась идти чуть сзади и смотреть строго вперед, давая Мире возможность поразмышлять без лишнего внимания. «Нильс так запутался», — подала Мира голос, не оборачиваясь на Ирвелин. Говорила она, куда сдержи необычного. «Я не верю, что он способен на плохое. Его одурманили, я точно знаю. Долгое время он искал поддержки хоть от кого-то. В семье его презирают, с Филиппом начались разногласия, работы нет, как и других целей». Она запнулась и отвела взгляд. Вероятно, в компании этих пресловутых пилигримов он ее и нашел. Поддержку. Ирвелин стала неловко. Мира впервые делилась с ней откровениями. Впервые говорила так методично, с интонацией человека, провожающего тебя в потайные глубины своей души. Что следовало ей ответить? Как реагировать? Женской дружбы Ирвелин не знала. Наверное, ей следовало сказать мире что-то ободряющее, приятное. Однако вместо этого Ирвелин просто промолчала, так и не сумев подобрать нужных слов. Тропа сужалась, и вскоре путники свернули направо. Мира шла впереди, смотрела вглубь тихого леса и, как по волшебству, отводила в сторону торчащие сучья. Снег на этой тропинке был изрядно вытоптан. Кто-то регулярно ходил по ней, и, судя по следам, это были отнюдь не звери. Ирвелин изнывала от желания узнать продолжение истории об августе и Паме юнге Но миру беспокоить она не хотела. Итак, так, в молчании, они прошли весь остаток пути. Наконец, когда правая рука Ирвелина от тяжести корзины была готова вот-вот онеметь, -вот они вышли на уже знакомую обоим поляну. Мрачный облик плешивого особняка снова вызвал у Ирвелина одно лишь отторжение. Его окна, те самые глаза чудовища, опять глядели с угрозой, и Ирвелин, ступая по протоптанным в снегу следам, пыталась не отвлекаться от цели — крыльца. Мира же производила впечатление хозяйки дома. Вбежав по ступеням, она вынула из-под откоса припрятанный ключ и, облокотившись на дверь, отворила ее. Парадный холл был пуст. Вверх по лестнице они не пошли. Вместо этого они завернули направо, в темный коридор. И по мере их движения, межоблезлых обоев до Ирвелин все четче доносились голоса. Столь знакомые, столь сейчас необходимые, что девушка против воли заулыбалась. Они вошли в светлую комнату. Первая вошла Мира, из-за чего присутствующие в комнате графы не сразу заметили нового гостя. «Завтрак! Объявляю перерыв на час! Я голодный, как соблезубый тигр! Это не к тому, что мне когда-либо доводилось воочию встретить голодного тигра, ведь если бы доводилось, то вряд ли вы сейчас наслаждались бы моим прекрасным обществом». Когда Мира отошла от дверного проема, Август умолк. Ирвелин продолжала улыбаться, совершенно позабыв о недавних обидах. Левитант и иллюзионист стояли за овальным столом, который занимал почти всю площадь узкой комнаты. Филипп улыбнулся Ирвелин, а Август же, со всей присущей ему театральностью, оттолкнул рядом стоящий стул ногой, подбежал к Ирвелин и неожиданно для всех обнял ее. Ирвелин вся сжалась, то ли от неловкости, то ли от крепости объятий, Настолько теплой встречи она не ожидала. Она даже не обняла Августа в ответ, так и простояла с неуклюже опущенными руками, а когда левитант отошел, побоялась сдвинуться с места. Вдруг и Филипп решит ее обнять. Но Филипп и не думал к ней подходить. Какое облегчение. Иллюзионист начал освобождать стол для завтрака, убирая с него какие-то карты, пергамент и книги. «Какой сюрприз!» — ликовал Август, возвращаясь к столу. «Настоящий сюрприз, что ты бросился обнимать Ирвелина, не корзины с едой», — промычала Мира. «Какими судьбами, Ирвелин?» Август светился, как елочная гирлянда, и проигнорировал желчь Миры. «Я искала вас с тех самых пор, как Мира с Филиппом уехали из столицы». «А как ты нашла нас?» — спросил Филипп, поднимая тяжелые корзины на стол. Ирвелин встретилась взглядом с иллюзионистом. Несмотря на окружавшую его разруху, Треснутое окно, заплесневелые стены. Своим привычкам Филипп не изменял. Светлая рубашка с заколотыми манжетами, чистое, только что выбритое лицо, в отличие от августа, чье лицо было покрыто недельной щетиной. Внезапно она вспомнила, как Филипп благодарил ее за молчание о Нильсе. То был короткий разговор, полный неловкости и пауз, и был он месяц назад, а Ирвелин его помнила, будто он произошел только вчера. «Я встретила Ирвелин в косом левитанте!» ответила за нее Мира. «Кстати, а как ты там оказалась?» «Вчера я позвонила Августу в Волоправдель», сказала Ирвелин с радостью, перенаправив взгляд на миру. «Трубку взяла твоя бабушка Август. Она нашла твое письмо с пометкой «Где тебя искать?». Поговорив с ней, я сразу же отправилась на вокзал». «Они вернулись из Португалии. Давно пора. А, Ирвелин, знакомься, это Пам Юнг». Лишь сейчас Ирвелин заметила в комнате постороннего. Низкорослый мужчина с проплешиной на затылке лежал на кушетке, скрестив руки, и наблюдал, как Мира с помощью дара штурвала вынимала из корзины большой ломоть сыра. «А эту прелестную даму, Пам зовут Ирвелин Баулин». «Очень приятно», — поздоровалась Ирвелин. «А Пам с учтивостью, которую от человека без передних зубов ожидаешь в последнюю очередь, кивнул». Целый час они говорили ни о чем. Набивали желудки и слушали забавные воспоминания Августа о том, как однажды в Прифьюрге во время праздника урожая он подавился оливкой, и как толпа штурвалов пыталась достать эту оливку из его горла. Когда левитант поднялся и принялся изображать себя задыхавшегося, за его спиной, на кривом комоде, Ирвелин увидела глиняный горшок, из которого торчал крохотный росток чего-то зеленого и колючего. Земля в горшке была еще влажной. Даже здесь, в обвершалом особняке, мира нашла время на цветы. Ирвелин была рада к ним вернуться. Она была рада вновь смеяться над шутками Августа, следить за его с мирой перепалками и за попытками Филиппа их угомонить. Все произошедшее в графиории накануне вдруг стало второстепенным. Плавно перешло в раздел ожидания и застыло до тех пор, пока графы всецело не насытятся разговорами. Но час прошел. Он словно испарился, навек застыв в прошлом. И, дождавшись, когда все замолчат, Ирвелин приподнялась. «Мне тоже есть что рассказать вам, но для начала скажите, почему вы не вернулись в столицу?» «Что-то случилось?» — спросил Филипп. Ирвелин смотрела на их растерянные лица и понимала, о вчерашнем ограблении Мартовского дворца они ничего не знали. «Да, кое-что случилось», — сообщила она уклончиво, Однако на правах человека, который находился долгий месяц в полном неведении о вашей судьбе, я попрошу выступить первыми вас». «Справедливо», — ответил Филипп, кивнув остальным. Иллюзионист поднялся и начал возвращать убранные им со стола вещи. Август, дожевывая, принялся ему помогать, а мира легким взмахом отодвинула остатки завтрака в сторону. Неподвижным оставался лишь Паам Юнг, который продолжал наблюдать за графами из кушетки. «Думаю, мы начнем сразу с главного», — сказал Филипп, разворачивая перед ними огромную карту. Пергамент изрядно пожелтел, края карты искрошились, а рисунки и обозначения, выписанные чернилами, местами выцвели до полного слияния с бумагой. «Это карта Графиории?» «Она самая», — подтвердил Август. «И для чего она вам?» — спросила Ирвелин, разглядывая карту. Горы, долины, города, железная дорога, озера и реки. Наибольший кусок карты был посвящен столице. Она была вырисована в развернутом виде, с детальным указанием домов, улиц и дорог. Это не просто карта графиории. Это старинная карта графиории. Август подмигнул ей. Нам госпожа Мауриш ее одолжила. В этом захолустье и библиотека имеется. Небольшая, правда, со всякими древними собраниями. «Многое, по ее словам, со временем сгнило, но и многое сохранилось». «Ирвелин, скажи, что ты знаешь о белом ауруме», — перебил левитанта Филипп. «То, что его опять украли», — захотелось произнести Ирвелин, но вслух она сказала иное. «Это камень, который излучает силу ипостасей, как передатчик излучает радиоволны», — процитировала она стандартное описание артефакта. «Верно. Что еще? Он белого цвета с золотистым свечением. Так, еще. Ирвелин пожал плечами. Первооткрыватель белого аурума — Великий Ол. «А где Великий Ол его нашел?» — спросил Филипп, внезапно просияв. «В земле, глубоко в земле, Великий Ол проводил раскопки. К чему этот допрос?» Ирвелин была совершенно сбита с толку. «Где именно он его откопал?» не унимался Филипп. Ирвелин отвечать перестала, упрямо уперев руки в бока. Филипп, улыбнувшись, ответил за нее. «Как мы все знаем, белый аурум был найден вместе, месте, которое после его обнаружения прозвали Зорким полем. И пока камень будет находиться рядом с местом своего зарождения, волны, исходящие от него, будут наделены неиссякаемой энергией. Поэтому белые аурумы хранят в Мартовском дворце», — кивнула Ирвелин. Ведь по приказу Великого Ола дворец воздвигли именно там, где и был найден белый камень. Факт, который знает на зубок каждый школьник. Да, однако...» Глаза Филиппа заблестели. Эрвилин еще не приходилось видеть иллюзиониста в таком взбудораженном состоянии. «Известный всеми дворец на зорком поле может и не стоять вовсе», произнес он и схватил одну из книг, лежащих на столе, Открыл ее на закладке и с выражением зачитал. Принято считать, что Мартовский дворец Графиории был построен в 1533 году. Но если в вопрос углубиться, можно увидеть, что 1533 год — это год окончания строительства. Год же начала 1523. Не иначе, как в этот год, но Ормантол распорядился о заложении фундамента. Грандиозный замок возводился 10 полных лет, что в свое время считалось почти мгновенным. Филипп отложил эту книгу и тут же взял следующую, с обложкой страшно ветхой и повсеместно покрытой маслянистыми пятнами. Сомнений не возникало. Великий Олл обнаружил великий артефакт в далеком 1523 году. Однако немногие осведомлены, что истинные дары артефакта, его подлинная сущность, были выявлены Великим Олом лишь спустя два года, в 1525 -м. Другими словами, Филипп поднял взгляд на Ирвелин. Великий Ол узнал об ипостасях и их дарах только в 1525 году. Великий Ол был археологом-материализатором, так? Вступил Август, глядя на Ирвелин с пока непонятным для нее азартом. Даже я знаю, что в тот год раскопок Он нарыл кучу всего драгоценного, и вся эта куча сейчас хранится в галерее дворца». «К чему вы клоните?» А клоним, эрвелин мы к тому...» Филипп осторожно опустил ветхую книгу на стол, что в 1523 году великий ул понятия не имел, что именно он выкопал. В том же году, в 23-м, он распорядился о стройке своего будущего дома, Мартовского дворца. И только спустя два с половиной года, в ноябре, он изучил белый артефакт и выявил истинное свойство этого камня. И только тогда, в 1925 году, он мог узнать главное: уникальное свойство белого аурума куда сильнее, когда камень лежит на месте своего зарождения. Но штука в том, Август наклонился вперед, что в 1525 году Мартовский дворец-то уже вовсю строился. Его расположение никто не менял. Мы проверили, координаты дворца остались неизменны с 1523 года». Проблеск идеи, которую пытались донести до нее графы, ярко сверкнул в затуманенном сознании Ирвелин. «Это значит, — продолжал Филипп, — что мартовский дворец мог вовсе не стоять на зорком поле. В 1523-м великий Ол не знал всю важность возведения сокровищницы в месте, где он и нашел белый камень. «Возможно, мы имеем дело с обыкновенным заблуждением, которое внушалось графам из поколения в поколение. Ведь какая разница? Все равно достоверно известно, что белый аурум нашли где-то в центре столицы, и верную службу он несет вот уже пять веков». «Но великий Ол мог возвести свой дворец на месте раскопок и бесполноценных знаний о белом ауруме», — возразила Ирвелин, на что Филипп с готовностью ответил. «Ты права, он мог сделать и так». Тогда, выходит, ему здорово повезло, ведь он проявил необычайную проницательность. «К чему вы клоните? Где, по-вашему, может находиться зоркое поле на самом деле?» «Пришло время обратиться к нашей карте», — объявил Филипп, и четверо графов наклонились над огромным куском желтого пергамента. Найдя глазами область столицы, город с тем же названием, что и королевство, Ирбелин сразу отыскала и Мартовский дворец. Он был изображен крупнее всего и огорожен чернильной балюстрадой. Тут и королевские сады, и площадь с фонтанами, и лабиринты с улиц и перекрестков, в вихре которых разделялись спокойные воды реки Фессы. Карта очень красивая. «И, к нашему счастью, подробная», — сказал Филипп и указал пальцем куда-то в середину. «Посмотри сюда». Ирвелин пригляделась. Почерк картографа был заковыристым, и названия объектов читались с трудом. Филипп указывал на место между Ветреной улицей и Банковским переулком. Но тут же Ирвелин насеклась. Палец Филиппа стоял на Робеспьеровской, на точке, где должен был стоять их общий дом. Однако на карте дома номер 15 дробь 2 не было. Вместо него была дыра, сквозившая между домами 15 и 17. Какого года эта карта? Год выпуска не указан. «Нашего дома на этой карте нет», — произнесла Ирвелин, на что графы ответили молчанием. «Вы что же?» — усмехнулась она. «Полагаете, что зоркое поле находится под нашим домом?» «Бессмыслица». «Посмотри внимательнее», — отозвался Филипп и принялся водить по карте ладонью. «Посмотри на конфигурацию всех зданий. Каждое есть продолжение другого. Второе вытекает из третьего, третье из второго. И так, пока круг не сомкнется. Все столичные дома образуют круг. Зодчие графиории весьма скрупулезно подошли к вопросу. И лишь в одном месте цепь единой архитектуры нарушена. Здесь. И он снова ткнул в дыру, где должен был стоять их дом. Я полагаю, что координаты нашего дома были помечены как «полые». Место, где любое строительство под запретом. Ведь зоркое поле до сих пор считается зоной аномальной. «Помните, как говорят о нем? Вместо почвы там высохшая магма, вместо плодородия — смерть». «Допустим, ваша догадка верна», — сказала Ирвелин, сильно сомневаясь во всем услышанном. «Тогда почему впоследствии на этом месте построили дом?» «Здесь ответа у меня нет», — признался Филипп, мотая головой. Ирвелин сложила руки в замок и скептически наклонила голову. «У нас есть и другой довод». Взял слово Август, поднимая руку. Предлагаю пойти от обратного и перенестись в наше время. Представим, что зоркое поле действительно располагается под нашим с вами домом. Представили? А теперь вспомним наших шаловливых друзей, Нильса и Пилигримов. Они, как мы с вами считаем, являются подлинными грабителями белого аурума, так? В день Ола они крадут камень из дворца и прячут свою добычу... Куда? Август обвел присутствующих хитрой улыбкой. «На Робеспьеровскую, 15, дробь 2. В квартиру, не к грабежу мира. Но теперь-то мы знаем, что именно повлияло на их выбор тайника. Зоркое поле. Чем ближе белый аурум к зоркому полю, тем его волны сильнее», — подхватил Филипп. «Вспомни, Ирвелин, как камень трясло в тот день, когда мы обнаружили его у мира. Во дворце в стеклянном кубе его не трясло». «Мы полагаем, что девять пилигримов пытаются добиться наибольшей мощности белого аурума», — выпалил Август. «Но для чего?» — у Ирвелин не укладывалось это в голове. Озвученные доводы свалились в одну кучу и перемешались, не давая каждой хорошенько проанализировать. Под звуки чавканья Паама-Юнга четверо графов стояли и молча смотрели на карту. «Друзья мои!» — снова выкрикнул Август, чем спровоцировал Паама, и тот подавился все сходится». Компания вопросительно поглядела на левитанта. «Знаете, о чем я вспомнил? Мира!» Он в возбуждении зашагал вокруг стола. «Чего тебе?» Та нахмурилась, не ожидая от Августа ничего хорошего. «Мира!» — повторил Август. «В начале лета Нильс предлагал тебе, Мира, вступить в их группу, помните? Ну, Соображайте. Мы еще гадали, почему это Нильс решил привлечь именно Миру так вот где собака зарыта. Все оказывается, как у обычной супружеской пары. Весь сыр-бор из-за Мира отказалась, чем очень подвела Нильса. Ведь если бы она согласилась, укрывать краденный белый аурум на Робеспьеровской было бы куда проще. Мира отказалась, и им пришлось выкручиваться, проникая в квартиру на Робеспьеровской 15-2 тайна. Ха, вот и причина, зачем Нильс подарил тебе, Мира, тот сувенир со скольского бульвара. В нужный момент он просто заменил подделку на подлинник, полагая, что ты не заметишь подмены. Графы еще не успели переварить услышанное, как Август снова воскликнул. «Ирвелин, готов поспорить на тысячу рей, что и твой отец приобрел вашу квартиру отнюдь не из-за низкой рыночной стоимости». Но Ирвелин уже не слушала его. Она ахнула, и причиной тому выступали вовсе не слова Августа, а выводы, которые образовались у нее в мыслях, соединив все недавние события воедино. «Они пришли в мою квартиру, чтобы спрятать белый аурум», вслух произнесла она потусторонним голосом. «Ты это о чем?» — уточнил Август, останавливаясь подле нее. Ответила Ирвелин чуть погодя. Она вцепилась невидящим взглядом в старинную карту. «Все сходится. Для чего еще Ниль смог вернуться к ней домой? Не для поисков же куклы Серо». Для этого у него было предостаточно времени в прошлый раз. Перед глазами Ирвелин возникло темное окно. Двое графов движутся из стороны в сторону, будто выискивая что-то. Надежное место для тайника. «Вчера белый аурум был снова украден», — заговорила она. Четыре графа застыли, включая Паама Юнга, который тут же приподнялся с насиженной кушетки. Избегая пауз, Ирвелин продолжала. Девять пилигримов совершили второе ограбление. Они украли белый аурум и вновь, как после дня Ола, упрятали артефакт на Робеспьеровской. В этот раз их выбор пал на квартиру номер пять. Мою. Она сглотнула. Вчера поздно вечером, уже после оповещения о краже, в окне своей гостиной я видела Нильса и какую-то женщину. Воздух между ними как будто отяжелел. Казалось, эта комната была слишком маленькой для такого количества потрясений, и единственное в ней окно, встреченное наискосок, скоро взорвется от тяжкого новостного груза. «Почему ты нам сразу не сказала?» поинтересовалась Мира с претензией. А Паам хрипло добавил. «Уж верно. Подобное известие обычно выкладывают чуть на порог. Узнали бы мы на час раньше, и что бы это изменило?» Филипп повернулся к эрвилен Выражение его лица остекленело, а веки нависли на синие глаза, как тучи на ясное небо. «Ирвелин, расскажи нам все, что знаешь». Девушка села. За ней, следуя примеру Филиппа, присели и остальные. «Что ж, слушайте, рассказать мне предстоит многое».